Видела сегодня Юру. Вылитый отец. Тоже серьезный и честный. Честный, вот она, главное, это. В это время в комнату вошел мужчина в темном костюме. Это был высокий человек в очках с молодым лицом, но с седыми волосами. Проходя мимо Слепцова, он кивнул ему. И слепцов прервал рассказ и привстал. чтобы поздороваться по деревенскому обычаю уважительно и обстоятельно с новым человеком, кто бы он ни был. Но так как Ольга Петровна ничего не сказала, а человек тоже не изъявил стремление к длительной церемонии знакомства, только пробурчал что-то, очевидно, своей фамилию, затем прошел и уселся в то самое кресло, где утром дремал слепцов. Солдат нерешительности постоял еще мгновение, затем сел... И продолжал рассказ, лишь отодвинув стул от стола, чтобы не оказаться спиной к человеку. И последние его слова и мысли последние были про вас, Ольга Петровна. Про вас и про Родину, которую он любил, но про которую говорил мало. Просто отдал за нее жизнь и нам завещал отдать, если придется. Ранила его при штурме немецкой обороны. И я не был тогда при нем. И когда мне сказали, я побежал и встретил его. Тут он взял меня за левую руку и крепко сжал. У меня даже потом синяки были, так он меня крепко взял за руку. Вот здесь. Ну, то есть, руки-то у меня этой уже нету. Вот какое дело. И тут он меня и попросил побывать у вас и передать вам. «Все про него, да и про его к вам уважение и любовь». А также передать вам, стало быть, на память разные предметы. Между прочим, логарифмическую линейку это солдаты нашли в одном доме. И зная, что товарищ Нечаев инженер, так они отнесли ему. И он ее в подарок для вас прочил и мне про это сказал. А также часы ручные, тоже трофей. Один солдатик ему поднес, его позже потом убило. Ну, вот, Ольга Петровна, и все. Ну, потом, конечно, выпустили боевой листок, что где отомстим фрицам за нашего комбата. Видели вы когда-нибудь, когда много мужчин вместе плачут? Это редкое явление. Слепцов замолчал. Его сердце сильно билось. И только, когда оно успокоилось, он услышал глубокую тишину в комнате. Тогда он пожалел женщину, которую так, очевидно, расстроил своим рассказом. При этом он вспомнил про мужчину, сидевшего в кресле, и полуобернулся к нему вежливости ради. Но в это мгновение он почувствовал к нему непреодолимую антипатию, неизвестно чем вызванную. Но эти ощущения были слишком поверхностны, чтобы обращать на них особое внимание. И Слепцов после недолгого молчания сказал, полуобернувшись к мужчине, «Ну, а меня ранило в декабре того же 44 -го года на венгерской территории. И после длительного лечения чтился я дома в Сибири. Ну, сначала не знал, за что приняться. Ходил, как непрекаянный. Ну, понемногу оклемался, пошел работать сторожем, потом пастухом. А потом сделал мне один мой дружок в МТС вторую руку железную, такого вроде ухвата. И вскоре сел я на трактор. Про меня даже в газетах писали, что я чуть ли не герой и так далее. Ну, я, конечно, не герой. И делал все это лично для себя. Понял, что помру, если останусь один, без пользы для людей. Выполнял норму, две. Ну, а как уборку уже закончили, взял я отпуск. И вот. В это время за дверью заплакала девочка. В полуоткрытую дверь просунулось круглое лицо Паши, и она сказала... Все плачет, Ольга Петровна. И при этом покосилась на солдата. Не вызовется ли он и теперь пойти к девочке, да успокоить ее своими свежей хешей. Слепцов ответила ей беглой улыбкой, а Ольга Петровна раздраженно сказала, «Сейчас приду». Слепцов, которому жаль было младенца, прислушивался к его плачу. Но как только Ольга Петровна вышла, так плач прекратился. Этот так внезапно оборвавшийся плач ребёнка вначале заставил Слепцова улыбнуться. Но затем улыбка вдруг замерла на его лице, и из ласковой стала удивленной, даже детски глуповатой. Затем медленно отлетело от лица, оно стало растерянным, смущенным и, наконец, смертельно серьезным. Он посмотрел на мужчину, который теперь напряженно стоял посреди комнаты, Как бы не знаю, выйти или остаться. Слепцов медленно поднялся со стула, еще постоял с минуту, затем быстро и решительно направился к своему вещмешку, взял его, достал оттуда белый узелок, вернулся к столу, положил узелок на стол и стал развязывать его. Развязав, вынул оттуда разные предметы, положил их на стол. а платок, в который они были увязаны, сложил аккуратно на столе и сунул себе в карман. Потом он достал из кармана гимнастерки пакетик с фотографиями и тоже положил его на стол, лицевой стороной вниз. После этого он вернулся к вещмешку и завязал его. В этот момент послышался короткий и резкий звонок. стукнула дверь и в комнату вошел, застенчиво улыбаясь, Юра. Он запыхался, спешил, боясь, что уже не заставит приехавшего из Сибири солдата, таежника и рыболову. Юра, застенчиво улыбаясь, подошел к Слепцову, ожидая, что солдат обнимет его, привлечет к себе, начнет что-то рассказывать, слова охотливый добросердечный как утром. Но Слепцов только рассеянно потрепал его по плечу и встал, молчал ждать. И от этого на Юру тоже напало какое-то оцепенение, и он тоже встал неподвижно. И так три человека стояли неподвижно. Каждый со своими мыслями и чего-то ждали. Ну вот вошла Ольга Петровна. И тогда Слепцов заговорил очень быстро и сухо, не глядя на нее. Тут вот на столе, как видите, это самое, его часы, очки, авторучка, книжка записная, письма, фотографии. Там же подарки. Логарифмическая линейка для вас, готовальные часы ручные для вашего сына. И ещё там кое-что, все, что у него было. Вот. Ну, мне пора. Я и так задержался. Он взял и было шинель, но потом вдруг поглядел на Юру, его глаза на секунду сделали стальными. Он снова отложил шинель, подошел к столу, взял ручные часики и молча отдал их Юре в руки. Ольга Петровна положила на стол вилки и ножи и сказала в непринужденном тоне. Вот как? Значит, вы не будете с нами обедать. Очень жаль. За любезность вашу большое спасибо. Очень вам благодарна. А может, вы останетесь? Кстати, ведь вы уехали в такую даль. Из Сибири, кажется. Наверное, вам поездка стоила недёшево. Один билет в такую даль обходится, вероятно, в копеечку. Нет, серьезно, может, вам нужны деньги? Вы скажите. Скажите без околичностей, без всяких церемоний, пожалуйста. Как добрый знаком Виталий Николаевич, фронтовой товарищ. Так что вы скажите. А я думал, вы пообедаете с нами. В то время, как она говорила, Слепцов молча надевал на себя шинель. И никак не мог надеть. Но никто не подошел к нему помочь. Все как будто закоченели на своих местах. От всего, что происходило, от возможной неловкости, которую может испытать коллега, когда ему помогают. Юра вышел вслед за Слепцовым, чтобы выпустить его из квартиры, и обратно в столовую уже не вернулся. Слышно было, как он прошел мимо двери. Когда стукнула входная дверь, и звук Юриных шагов послышался справа от двери столовой, и затих слева у кухни, либо у спальни, Ростислав Иванович, порывисто повернувшись к Ольге Петровне, сказал... Что ты сделала? Ты понимаешь, что ты сделала? У нас в доме был благороднейший человек, праведник, понимаешь, ты святой. А ты предложила ему денег. Смотри, какую преданность памяти Виталий Николаевич он проявил. Какую какую любовь И с мужской солидарностью, вечной и темной солидарностью мужчин против женщин он проговорил, грядя острое и колючее в лицо. Да и верно.